Прошло пятнадцать лет. Случай снова привел зверобоя на озеро глиммерглас Возгорелась новая война. Еще важнее и неистовее первой И зверобой пошел на берега Могаука вместе со своим верным другом Чингачгуком для соединения с англичанами. Их сопровождал мальчик лет четырнадцати, сын Чингачгука. Уа-Тауа уже покоилась вечным сном под далаварскими соснами. Они прибыли на берега озера на заходе солнца. Ничего не изменилось. соскуи спокойно текла между крутыми берегами под куполом листвы. Маленький утес по-прежнему торчал из-под воды. Горы были украшены богатой зеленью, и ровная скатерть воды, блистая в уединении, представлялась огромной жемчужиной, окаймленной изумрудами. На другой день мальчик отыскал на берегу лодку, значительно поврежденную, но еще пригодную для плавания. Все трое пересели в нее, и Чингачгук показал своему сыну место, где 15 лет назад был расположен первый лагерь иракезов, откуда он так удачно похитил Уат-Ауа. Потом они высадились на мыс, бывший полем битвы. Хищные звери изрыли землю во многих местах, и человеческие кости были разбросаны на поверхности могил. Молодой Ункас с грустью смотрел на эти печальные следы людского сумасбродства, хотя честолюбие горело уже и в его сердце. Отсюда лодка направилась на середину озера где еще виднелись остатки замка, представлявшего живописную развалину. Зимние бури разрушили кровлю здания, гниль изъела дерево стен. Человеческая рука не прикасалась к замкам и запорам, но время уже подвергло своему разрушительному воздействию фантастический дом. Столбы и сваи шатались и готовы были рухнуть на дно озера при первом урагане, опрокинув остатки жилища Тома Плавучего. Путешественники не могли отыскать отмели, где покоились Хаттер, его жена и Эть. Вероятно, их могилы занесло песком, или Зверобой чингачгук забыли, где находится это место. Ковчег отыскали на восточном берегу, куда, вероятно, прибило его северо-восточным ветром, который часто дует в этих местах. Ковчег наполнился водой, червь источил дерево, каюта потеряла кровлю. Мебель была еще цела, и сердце зверобоя сильно забилось, когда в одном ящике он нашел ленту, принадлежавшую ее дихе. Он живо припомнил красоту этой молодой девушки. Он никогда не любил ее, но это не мешало ему относиться к ней по-братски. Лента была немедленно привязана к знаменитому карабину, который он получил в подарок от Юдифи. Недалеко от ковчега путешественники отыскали другую лодку и затем еще две, на которых 15 лет назад чингачгук и Зверобой переехали на берег. Лодка, где они сидели, и другая, отысканная на восточном берегу, были те самые, которые в ту пору перед отъездом Они припрятали в замке за палисадом. Они выплыли оттуда через пролом, образовавшийся в стене, и ветер разнес их по разным берегам озера. По всем этим признакам было видно, что нога человека не ступала в эту пустыню 15 лет кряду чингачгук и его друг погрузились в печальные размышления. Здесь в первый раз они ступили на тропу войны и они припомнили часы опасности и побед, пережитых вместе. Молча отправились они в обратный путь к берегам Магаука на поиски новых приключений, сопряженных с опасностью для жизни на каждом шагу. Через несколько лет еще раз случилось им побывать на этом озере, и тогда Чингачгук нашел здесь свою могилу время и обстоятельства набросили покров непроницаемой тайны на все, что касается Хаттера и его жены. Они жили, заблуждались, умерли и о них забыли. История преступлений вообще возмутительна для человеческого чувства, и хорошо, что немногие ее читают. Судьба Югифи не менее загадочна. Прибыв в колонию на берегах Могаука, Зверобой старался что-нибудь разузнать о ней, но все попытки были безуспешны. Никто не знал Юдифи, никто о ней даже не помнил. Нашелся сержант из прежнего гарнизона, прибывший недавно из Англии. Он рассказал нашему герою, что сэр Томас Уэрри, выйдя в отставку, жил уединенно в своем поместье в Йоркском графстве. С ним была какая-то дама красоты необыкновенной, который имела на Дуэрли большую власть. Но была ли это юдивь или какая-нибудь другая жертва страстей этого человека, Зверобой никак не мог узнать от старого сержанта.